Глава 17. Вечер кабаре при участии лучших петроградских артисток и артистов в пользу семейств убитых того гвардейского полка, которым командовал граф Палтов, был давно и широко задуман графиней Натальей Борисовной. Она постаралась к этому дню собрать, возможно, больше офицеров из полка и устроила им отпуски, воспользовавшись тем, что полк стоял в резерве. Из запасного батальона были взяты красивые рослые люди, которые были одеты в парадную форму мирного времени. В кивера и мундиры с лацканами и поставленные шпалерными по обоим широким маршем мраморной лестницы особняка графини. Также в старой форме, яркой и блестящей, был одет и полный хор музыкантов полка, нарочно присланный к запасному батальону. Веселясь в пользу семейств убитых на войне солдат, Делали все возможное, чтобы позабыть об этой войне и вспомнить старое безмятежное время красивых парадов, удивительные выправки солдат, лихих песен и бравурной музыки. Ожидалась одна высокопоставленная особа, ожидался начальник кавалерийской дивизии, молодой свицкий генерал Саблин, должен был быть генерал Пестрецов и его начальник штаба, Генерал Самойлов надеялись видеть генерала Поливанова, члена Государственной думы четырех созывов Облинисимова и многих крупных общественных деятелей. Должна была танцевать преображенская играть румынский квартет Гулеска, кноп рассказывать и петь под гитару. Сама хозяйка, графиня Палтова, выступала с несколькими модными романсами и песенками легкого содержания, обещала приехать из Москвы и за Кремер. Несмотря на наступавшую дороговизну, был заказан роскошный ужин, и по особой протекции добыто шампанское и другие заграничные вина. Наталья Борисовна, княгиня Репнина, графиня Валерская и Старый Мацнев, ставший председателем отделения Зимгора, больше месяца готовили этот шикарный вечер кабаре, о котором должен был говорить весь Петроград. Если бы подсчитать все то, что было заплачено художнику за прекрасные афиши, изображавшие солдат в парадной форме, за устройство интимной сцены, за ужин, вины и закуски, за участие артистов и артисток, то на эти деньги можно было бы много лучше обеспечить семьи убитых, чем на ту прибыль, которая ожидалась от небольшого числа зрителей, званых по именным билетам. Но графиня Палтова знала, что без этой приманки, едой, выпивкой и весельем ей никто не даст нужных денег, что это так принято, и вечер сам по себе занимал ее больше, чем помощь несчастным солдатским семьям. Начало было назначено в 8 часов, но съезжаться начали только к девяти. Граф и графиня Палтова и группа офицеров полка встречали гостей на верхней площадке лестницы. На графине Натальи Борисовне был дорогой открытый вечерний туалет. Она была причесана у лучшего парикмахера и выглядела красавицей, сверкая белизною плеч и шириною красивой груди. Офицеры были в новомодних френчах с длинными юбками клеш клеш колокол в блестящих погонах и блистали различными знаками и орденами. Едва только на первом марше показалась высокая сгорбленная фигура генерала в защитных погонах и шашкой на защитном ремне, как полковой адъютант сделал знак музыкантам, и оркестр грянул полковой марш. — Счастлив видеть вас в добром здравии! — скрипучим голосом проговорил чернобородый генерал, целуя руку Палтовой. «Вы все хорошеете, так отдыхаешь у вас от всех волнений и войны». За ним, придерживая георгиевское оружие, сверкая георгиевским крестом на чистом кителе сторого покроя со свитскими аксельбантами, все еще молодой, от короткой стрижки сидеющих волос и от темного юного загара похудевшего лица, вошел в залу саблин. Он поклонился графине и чернобородому генералу. «А, блин, сказал тот, ласково протягивая широкую руку. «Какое чудное дело делает графиня! Сколько слез бедных сирот она утрет этим роскошным вечером! Как мы отвыкли за эти полтора года от блеска! Парадная форма наших славных эндсов в корцу же анахронизмом!» Генералы и офицеры, бывшие в зале, встали и поклонились чернобородому генералу. Дамы, одни сидя, другие стоя, с любопытством разглядывали его в ларнеты. Как он постарел, сказала красивая сестра милосердия в элегантной короткой защитной юбке генералу Самойлову, стоявшему рядом с ней. «Да, нелегко удается ему борьба на два фронта, Любовь Матвеевна. А вы считаете, что он борется? Кокетливо из-под глядя на Самойлова, сказала сестра. Конечно, отвечал Самойлов. По-моему, давно плывет по течению. С каких пор? С той самой поры, как он был уверен, что свалил свиньина, а свиньин перебежал ему дорогу и через императрицу свалил его самого. Ну ведь теперь он достиг желаемого. Поздно, Николай Захарович. Он достиг, чтобы мстить. Я знаю его татарскую натуру. Он жестоко отомстит. Это один из главных деятелей надвигающейся революции. Любовь Матвеевна, в салоне графини Палтовой в присутствии почти двора и коронованных особ, такие страшные слова. Я говорю то, что все знают. Этот раут, Николай Захарович, это пир во время чумы. Это пир на ухо до носсера. Мне все кажется, что раздвинется занавес на сцене, и вместо милой графини Палтовой за роялем я увижу чью-то страшную руку, которая напишет «Меня текел Фарес. «И вам не страшно?» «И даже очень. Нет, в самом деле, смотрите, Николай Захарович, ведь это не люди кругом, не русские люди, живущие в столице во время величайшей войны, а это ходячие партии с нами и против нас. У каждого своя платформа, и эта платформа для него всё». «Ну а вы на какой, Любовь Матвеевна?» улыбаясь, спросил Самойлов. «Я? Моя платформа «Живи и жить давай другим» С тех пор, как муж меня бросил, я должна была что-либо делать. Я оглянулась искать друга, добывать развод. Это всегда роняет. Я пошла по другому пути. И смотрите, как меня все уважают. От них же первый есть масс. Могу я рассчитывать на вашу благосклонность? Если будете паинькой и не будете делать заранее масляных глаз, что я терпеть не могу, у меня дело так дело».